Но, несмотря на новые заботы, Мэнсон сохранил свой интерес к исследованиям тропических заболеваний. Он писал письма многим врачам, работавшим в Азии или Африке, и просил их присылать ему мазки крови для исследований. На чердаке своего дома Мэнсон устроил лабораторию. В поисках новых данных он часами просиживал в ней, склонившись над микроскопом, рассматривая, сравнивая и делая различные заметки, И результаты исследований не замедлили сказаться. Он обнаружил, например, в изучаемых им мазках крови азиатов и африканцев три новых вида филярий приносящих вред здоровью людей. Он проследил также цикл развития некоторых других паразитов. И знатоки этой области медицины не без оснований утверждают, что из чердачной коморки Мэнсона ведет свое начало Лондонская школа тропической медицины.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 В результате Мэнсон столкнулся с малярией, которой страдали многие матросы, попадавшие в этот госпиталь. Он увидел в их крови плазмодии малярии и показал его своим коллегам. Поскольку в те времена научные открытия распространялись значительно медленнее, чем эпидемии болезней, коллеги Мэнсона не имели о малярийном плазмодии ни малейшего представления, несмотря на то, что он был открыт,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 которому в то время было только 23 года. Комары ему были доставлены из Ватиканского госпиталя в Риме при помощи врачей Бастаниэли и Беньями, к которым Ментен-Отец обратился с просьбой. В это же время такой опыт произвел еще один молодой врач,